Глава 24. Следующие полчаса были самыми запоминающимися в моей жизни. Я даже не представляла, как это здорово нестись по трассе на приличной скорости на байке и слышать ветер в ушах. Хотелось расправить руки и представить себя птицей. Столько эмоций они переполняли меня. Восторг, волнение... и непередаваемое чувство свободы. В какой-то момент я рассмеялась. Благояр обернулся и, улыбаясь, взглянул на меня. «Нравится?» Этот вопрос я скорее прочитала по его губам, чем услышала. «Безумно!» — честно призналась я. Медведь не ответил, только его улыбка стала шире и добрее. Отвернувшись... Он вновь предоставил мне возможность наслаждаться этими чудесными волшебными мгновениями. Но всему приходит конец. Как только мы въехали в город, Благояр снизил скорость. Мы проезжали мимо типовых многоэтажек, магазинчиков и остановок, переполненных людьми. На нас бросали косые взгляды, особенно молоденькие девушки. Я буквально слышала их мысли. Что это за мухрышка делает рядом с этим шикарным мужчиной? Мне становилось неуютно, словно я выставлена на всеобщее осмеяние. В какой-то момент я просто отвернулась от этого мира и уткнулась носом в кожаную куртку оборотня. Все очарование происходящего развеялось под натиском ветров реальности. Наконец, мы притормозили на тихой улочке возле кафе с довольно милой вывеской «Свежий утренний кофе». «Завтракать?» — жестом пригласил меня войти благояр. А у меня с собой было слишком мало денег. Я, конечно, кафе бы себе оплатила, но при этом трата оказалась для меня слишком велика. «А экзамен?» — неуверенно прошептала я. — У нас еще полчаса. Благояр, не дожидаясь моих действий, ловко схватил мою ладонь и буквально потащил за собой. — Твоя академия на соседней улице. Попьем кофе, отведаем по блинчику и пойдем покорять профессоров. Учитель-то старый. Вконец растерявшись, я покачала головой, а потом кивнула. — Молодой, — уточнил Благояр. — И как? Привлекательный? Я, нахмурившись, подняла взгляд на оборотня. Дался ему мой профессор. «Диана!» — взгляд мужчины стал колючим. «Нет, он старый!» — пробурчала я, озираясь. Обстановка вокруг была простой и уютной. Круглые столики, изящные табуретки, открытые окна, выходящие на озелененную улочку. Я немного расслабилась. Устроившись за одним из столиков у окна, Благояр передал мне меню. Открыв его, я зависла. Нет, названия были незнакомые, но из всего перечисленного я пила только черный кофе. Десерты также порадовали обилием непонятных слов, и даже описания под ними не помогли определиться. Но падать в грязь лицом не хотелось, поэтому я решила ориентироваться по картинкам и ценам, Дважды пролистав меню, заказала простой, понятный мне кофе и какую-то непроизносимую дребедень с вишенкой. Услышав мои пожелания, Благояр прищурился и, наверное, минуту смотрел на меня, не мигая. — Что? — не выдержала я. — А может, я закажу, а ты скажешь, понравилось тебе или нет? — А что с моим заказом не так? — тут же ощетинилась я. Черный кофе с утра на голодный желудок, да еще и гора крема на печенье с ликерной вишней, не то, что нужно есть девушке. Давай мы возьмем тебе зеленый чай и блинчики с мясом. Я тут же открыла меню и принялась искать цены на эти блюда, но папка выскользнула у меня из-под носа и перекочевала в руки благояра. Диана, на будущее! Если я пригласил тебя в кафе или ресторан, то плачу я. И не надо сидеть и подсчитывать копейки в своем кармане. Это унижает меня, как мужчину. Я поджала губы, но смолчала. К нам подошла девушка-официантка и приняла заказ. Мы снова остались наедине. — Ты красиво рисуешь? — Зачем-то спросил он, будто ему и вправду было интересно. — Да. Негромко ответила я. И снова тишина. Разговор не клеился. Я все время смотрела в окно, боясь взгляд отвести. И что тебе нравится рисовать больше всего? Людей. Но не портреты, а композиции в динамике. Это как? Я наконец-то отвела взгляд от окна и посмотрела на мужчину. Ну, легонько пожала плечами. Например, танец. Или людей на остановке. Незамерший сюжет. Призадумавшись, оборотень кивнул. А вы, тихонько перевела я тему на собеседника, откуда к нам приехали? Пригоршино, коттеджный поселок в четырехстах километрах отсюда. Рядом с нами человеческий город-миллионник, очень удобно для жизни и отгородиться легко. Частная дорога дошла к бауму А к нам зачем? Его расспрашивать было как-то легче и интереснее. У нашего клана сеть автомастерских. Вот я и приехал разведать, что у вас к чему. Оказалось, ниша свободна, так что будем развивать свой бизнес здесь. Я открыла и закрыла рот. Он оказался куда состоятельней, чем я думала. Раз ему доверили такую миссию, значит, он приближенный к верхушке клана. Поёрзав на месте, я снова уставилась в окно. — И больше ничего не спросишь? — шепнул благояр. Я сглотнула и вспомнила, как дерзила ему. Ух, и зол он был, наверное. — Ну, тогда спрошу я. Голос оборотня стал глухим. — Часто ты вот так на лестнице, да, за гаражами спишь? — Я не сплю за гаражами, — возмутилась я. «Ну хорошо, в этой прогнившей беседке перед гаражами. Часто?» Я нехотя кивнула. «И не жаловалась?» Я покачала головой и наивно понадеялась, что сосед не станет ждать ответ. Но нет, он смотрел на меня, не мигая. «Глава клана сатиров, друг моего отца и отец жениха», — тихо пояснила я. «Мне некому жаловаться». А глава поселения? Ему до сатирок дела нет. Постыдно нажаловалась я. А ты пробовала? А вы думаете, за столько лет никто не обращал на это внимания? Соседка с первого этажа, ведьма баба Нюра, в одно время ему писала. Но все это пустое. Мне бы еще два года продержаться, и тогда я смогу уйти к людям. Нет. Он прищурился и одарил меня задумчивым взглядом. Это вообще исключено. Это единственный вариант. Обреченно пробормотала я. Я знаю как минимум еще один, но о нем чуть позже. Нам принесли заказ. Ешь, Диана, пока тарелка не опустеет, будем тут сидеть. Услышала я от благояра, при этом он улыбался открыто, как мальчишка. как большой грозный мальчишка. На экзамены я прибежала с маленьким опозданием, но, несмотря на это, все прошло как нельзя лучше. В моей зачетной книжке красовалась заветная отлично. Впереди меня ждал еще один экзамен.